Октябрь 15. -е. Прими свет, им победишь, исторгнув тьму из орбиты своего микрокосма. Изгнание тьмы — ступень преодоления ветхого человека в себе. Каждая мысль или от света, или от тьмы. Дозорное око видит каждую мысль, и если сущность ее не от света, выбрасывает ее из сознания. Нет и нового способа освобождения от мрака, ибо он входит в человека через мысль. Бодрствование, непрерываемое, потому и нужно, ибо проскользнувшая в сознание мысль оставляет свой глиф на ауре и служит средой для ее повторения и роста. Как бы сорное семя, попавшее внутрь, дает свои сорные всходы. Контроль нужен еще и потому, что при появлении такой мысли легче ее убить в зародыше, чем бороться с гигантом, выросшим из нее. Мысль может расти беспредельно, и с гигантом зла не каждый справиться может. Контроль над мыслью освобождает человека от излишней борьбы и ненужных затрат энергии. Без этого условия постоянного настороженного контроля невозможно овладение мыслью, а владеть же мыслью необходимо, во что бы то ни стало, ибо в тонком мире царствует мысль, и жизнь сознания утверждается мыслью. Можно представить себе, какую же жизнь утверждает себе сознание, находящееся под полным контролем и во власти своих собственных необузданных и темных мыслей. Ведь мысли там создают видимое окружение человека и вызывают в сознании реакции, созвучные им. Мысли, видимы, там в ярких живых образах, подобных по яркости предметам плотного мира, и являются для человека они очевидностью, в которой он и живет. Тот, кто овладел мыслью, может творить окружение свое по воле своей. Тот, кто не овладел, жертвой будет мысли, созвучной господствующим в нем при жизни и привычном ему. Но утверждение будущего окружения своего в надземном и условия существования там создается сейчас на земле теми мыслями, которые превалируют в сознании живущего на земле в плотном теле своем человека. Потому и зовем к красоте, потому красоту утверждаем, потому говорим, что она своим светом пронизывать мысли должна, чтобы светом своим человек не смог устыдиться, когда перейдет великие границы. Так, полагая опору на мысли, можно спокойно, уверенно, смело идти по узкой тропе в жизни ведущей. Осознать надо, что мысль ведет человека, что она реальный фактор бытия духа в пространстве. Что мысль — это продукт миллионов лет эволюции, форм, ставшая орудием человека лишь на известной ступени лестницы жизни. Отсюда совет. Мыслью своей овладейте наинужнейшей».